Глава одиннадцатая Я приоткрыл глаза и бросил короткий взгляд на поднимающееся солнце. Время почти пришло. Демон-привратник должен появиться очень скоро. — Ну что? — Готов, Зергул? — погладил я навершие меча у себя за спиной, ощутив в ответ вибрацию клинка. — Да, скоро я пущу тебя в ход. Проверив веревку на поясе, я спрыгнул вниз и повис на ветке. В пещере было слишком мало места для схватки с привратником, раз так, то я даже не попытался таиться, решив устроить схватку прямо в лесу. Но, разумеется, как можно дальше от собственного логова. Если его найдут, это станет серьезной проблемой. Приближение демона я почувствовал раньше, чем его увидел. И в тот миг, когда подо мной раскрылся провал, из которого потянулись руки, я поступил, как и в прошлый раз. Раскачался на веревке. Зиргул выскользнул из ножен и легким движением рассек ее. Я приземлился на ноги аккуратно на нужном конце конструкции и завершил печать одним движением пальца. Магические руны засияли, а затем демона вышвырнуло из-под пространства в нашу реальность. «Ну ты и жирный!» — рассмеялся я. «Демон был раза в полтора больше прошлого. Тем лучше для меня. Значит, его камень души вмещает больше энергии». Демон забился в припадке, ломая деревья, но тут случилось то, чего я не ожидал. Он прекратил брыкаться, раскрыл свою огромную пасть и исторгнул крупный ком плоти, а затем еще один. Я нахмурился, не понимая, что происходит, и на всякий случай отступил подальше. Оба кома забурлили, а затем лопнули, высвобождая две широкоплечие темнокожие фигуры с единственным рогом во лбу. Фехамеры. Эта разновидность демонов обитает на тринадцатом витке, а не на двенадцатом, куда меня должны были утащить. Что происходит? Фехамеры напоминают людей по телосложению и росту. К ним принадлежал тот самый чемпион тринадцатого витка, которого я сразил, и в награду за которого Рамуил отдал мне зергул. Они неторопливо поднимались, сбрасывая с себя остатки оболочки. Вопрос. Демон привел их с собой в качестве подмоги? Или транспортировал? Хороший вопрос. Очень хороший вопрос. Но для меня он не имел никакого значения. И прежде чем демоны окончательно пришли в себя, я метнул зергул. Меч вонзился первому в грудь, пронзая ту насквозь. Он завопил от боли, ухватился за клинок, пытаясь его вытащить, и тем самым совершил роковую ошибку. Вращение. Простая команда. И клинок закрутился подобно гигантскому сверлу, перемалывая внутренности и пальцы демона. Второй тем временем бросился ко мне с яростным криком. Я жестом попытался вернуть Зергул, но едва живой демон, даже будучи выпотрошенным и лишённым пальцев, ухитрился навалиться на оружие всем телом и не позволил его вернуть. Ах ты, пробормотал я. Шаг назад, ещё один, ещё. Демон задел ногой растяжку и в него врезалась подвижная ловушка с кольями. Демона пригвоздило, но Фехаммера весьма живучий, даже с кучей дыр в туши он пытался снять себя с пик. И у него это получилось бы, если бы не Зергул. Я смог высвободить меч, и тот вонзился тянущимся ко мне демону в затылок, выйдя через рот. «Ты же не думал, что я буду драться с вами честно?» — улыбаясь, спросил я у едва живого демона. Он пробулькал что-то в ответ, И так и испустил дух. Я освободил Зергул и направился к подозрительно притихнувшему привратнику. Кажется, он пытался прорыть себе путь в подпространство, но лишь бессильно взрывал землю. И тем не менее, он вполне мог повредить целостность конструкции, так что нужно заканчивать с ним как можно быстрее. Зергул мгновение висел у меня за спиной, а в следующую секунду вонзился в тушу, заставив привратника визжать от боли. Вращение. Оружие вгрызлось в его плоть, словно бур, перемалывая все, что его коснется. Эфехамеры были гораздо толстокожие, отчего меч без труда проделал сквозное отверстие в привратнике, сделал круг и приступил к новому. А я просто наблюдал, чувствуя даже какую-то легкую досаду. Я привык сам драться с врагами, лицом к лицу, сокрушая их своей силой. Но сейчас мне просто нечего было им противопоставить, и приходилось использовать подобные ухищрения. Демон совершенно ничего не мог сделать против меча. Тот проделывал в нем дыру за дырой, а привратник метался из стороны в сторону, даже раздавил своей тушей тело одного из фехамеров, заставив меня досадливо поморщиться. Надеюсь, камень души цел. По правде говоря, то, что демонов было трое, мне даже на руку как раз по этой причине. И вот, наконец, силы покинули привратника. Он просто рухнул, подергиваясь, а я с насмешливой ухмылкой подошел к нему вплотную и заглянул в один единственный глаз, что располагался у него над пастью. Руки из последней тут же потянулись ко мне, но весьма медленно. Я отвел руку в сторону, и рукоять Зергула легла мне в ладонь. Взмах, и сразу три демонических конечности упали на землю, а истекающий кровью демон даже не смог закричать, лишь издал едва слышный хрип. «В следующий раз пусть пришлют кого-нибудь покрупнее!» С этими словами я вонзил клинок в глаз. Демон вздрогнул, а через десяток ударов сердца затих, на этот раз уже окончательно. Я оценил поле боя и удовлетворенно кивнул. «Все!» Не считая двух новых демонов, прошло почти так, как я предполагал. Легко и непринужденно. И хорошо, что я не решился устраивать схватку в логове. Эта туша заняла бы большую часть пещеры, и даже если бы я смог ее там прикончить, то как бы я вытаскивал наружу ее потраха? А тут пусть звери разбираются или служители орденов. Но вначале нужно вытащить камни душ. День шел за днем, месяц сменялся месяцем, и это были хорошие спокойные деньки. Я, как и планировал, больше не практиковал пока боевые искусства, ограничивался обычной медитацией, но тем не менее не оставлял попыток создать новое сосредоточие и без создания демонического. В конце концов, мое тело очень молодое, гибкое и развивающееся, и шанс, что на месте прежнего однажды появится новое, не нулевой. Успехи делала и Хлоя. Изредка я наблюдал за ее медитацией и тем, как закручиваются вокруг нее потоки энергии, втягиваясь в живот. Да, однажды она точно создаст сосредоточие, В этом я не сомневался. Утром и вечером я тренировал тело, чтобы в будущем оно было готово, а день проводил за чтением книг и изучением медицины. Изредка также помогал Хлое в практике с мечом, вернее с деревянной палкой, но суть одна. Я никогда никого прежде не учил. Это делал Мирион, и в прошлом я не очень понимал его мотивов, был благодарен, но не мог поставить себя на его место. Сейчас же, помогая Хлое, я, кажется, стал ближе к этому пониманию. Меня радовало то, как она преодолевала себя, как делала успехи. Я ощущал гордость за своего ученика. Еще одним радостным известием стало то, что Мия закончила обучение в Багровом возмездии и должна в скором времени сдать экзамены на поступление в Орден Бесконечного Меча. Услышав это, родители очень обрадовались. Да и я одобрил решение сестрицы. Это довольно крупный орден, хоть и не столичный. Единственным минусом было то, что он находится очень далеко на Западе. — Когда я обустроюсь, то обязательно перевезу вас туда, — обещала сестра. — Мия, мы не можем, — причитала мама. — Да и же наш дом. Мы не можем просто так все оставить. А как же работа отца?» «Ничего страшного, я смогу нас обеспечивать. Да и для Нейта, когда подрастет, там найдется работа. Я видела его талант. Даже без сосредоточия при правильном обучении из него может выйти очень умелый воин». «Ох, ну не знаю. Мы не хотим висеть на твоей шее». «А может, так будет лучше?» — вмешался отец. «Я не боюсь тяжелой работы». И пусть она будет даже не такой высокооплачиваемой, как нынешняя, но главное, что мы будем вместе. Вот, правильное решение, — улыбнулась сестра. Только дайте мне немного времени. Для меня это решение было крайне неприятным известием. Во-первых, придется оставить тут свое логово и обустраивать новое. Смогу ли я найти настолько хорошее и удобное место там, уверенности нет. Во-вторых, придется оставить Хлою и надеется, что она сама сможет положить себе путь. Больше я не смогу быть ее учителем. Я размышлял об этом, пока родные обсуждали будущие планы, и из-за этого я чуть было не пропустил другую важную новость, переворачивающую с ног на голову нашу жизнь. Думаю, уже можно сказать вам с братом радостную новость. У вас будет братик или сестричка. Мама, правда? обрадовалась Мия. Они что-то весело обсуждали, строили планы, А я вот конкретно так подзавис, удивленно таращась на родных. Брат или сестричка? Что? Когда они успели? Вот уж не думал, что подобная, вполне обычная жизненная новость, так сильно выбьет меня из равновесия. А он миленький улыбаясь, сказала Хлоя, нависая надо мной. — И как тебе чувствовать себя старшим братом? За этот год она очень сильно вытянулась, став почти на две головы выше меня. — Понятия не имею, — нахмурился я, разглядывая спящего в колыбели ребенка. — Если подумать, я вроде вообще первый раз младенца вижу. — Правда? — не поверила Хлоя. — Ага, — подтвердил я. — Как его назвали? — Велес. — Велес? «Как звали лорда Северных Ветров?» «Ага. Мне нравится. Красивое имя. По легендам, лорд Северных Ветров был защитником слабых и пал в схватке с демоном Гордиром, вторгнувшимся во внешние витки. Ты про это ничего не знаешь?» «Понятия не имею». «Все так же сухо», — ответил я. «Такое чувство, что ты не рад его рождению», — надуло губки Хлоя. «Нет, я... не знаю. Он такой невинный». Пришел в этот мир полный боли и страданий. Я был таким же, но этот мир превратил меня в того, кем я являюсь сейчас. Я замолчал, а затем тряхнул головой. Забудь. Его рождение наталкивает меня на очень странные мысли. Идем. Мы, как обычно, вышли на улицу и прошли в парк неподалеку от дома. — Опять медитировать? — сокрушенно вздохнула Хлоя. — А ты с ребенком предпочла бы понянчиться? Конечно. «Ну так вперед!» Девочка даже сбилась с шага, не поверив услышанное. «Ну уж нет. Я не хочу быть похожа на всех этих мамочек, вытирающих слюни детям. Я стану воином, как ты. Медитация так медитация. и Еще совсем чуть-чуть, и я прорвусь. Создам сосредоточие». И в этом я с ней был совершенно согласен. Даже странно, что она его до сих пор не создала, словно что-то мешает ей прорваться. Хлоя без труда собирает энергию в себе, и порой я даже ощущал едва заметные колебания силы внутри нее. Казалось, что сосредоточие вот-вот завершит форму, но затем оно разваливалось. Дело не в физиологии, скорее проблема в голове. Что-то пугает ее при мысли о создании сосредоточия. Может, то, что она скажет об этом отцу? Я не лез в ее семью, да и она не просила. «Слушай, Хлоя». У меня к тебе предложение. М? Я же говорил, что в скором времени мои думают перебраться в Тенрис. Да, ты говорил. Есть вести от сестры. Ее голос тут же дрогнул, и я прекрасно знал, почему. К сожалению, нет. И это меня немного волновало. Мия после того, как вступила в орден, очень много нам писала, чуть ли не каждую неделю приходили письма. Но затем их стало меньше, а сейчас последнее пришло больше месяца назад. Но уверен, у нее все хорошо. Может, Орден отправил ее на какое-нибудь задание? Да, вполне возможно. Немного печально улыбнулась Хлоя. Я бы мог взять тебя с собой. А? Тебя и брата, разумеется. Переговорил бы с Мией, мамой и папой. Мы все прекрасно знаем, как он с вами обращается. Если потребуется, я ускорю свое возвышение, создам демоническое сосредоточие и проращу новые меридианы, И тогда смогу поступить в школу багрового возмездия, и ты тоже. Ты ведь почти прорвалась. Мои родители позаботятся о твоем брате, а мы поможем им финансами. Отец нас не отпустит. А мы не будем спрашивать. Плевать, что он думает. Ты хочешь, чтобы мы сбежали? Если не хочешь сбегать, я могу сделать так, чтобы он исчез. Одно твое слово, Хлоя, и его не станет. Девочка побледнела, взглянув на меня. «Нет, Нэйт, нет. Это чересчур. Он такой лишь когда выпьет, а потом просит прощения. Ему просто одиноко, а мы слишком напоминаем маму». «Да, да», — вздохнул я. «Вот поэтому я и не лез в ее семью. И все же подумай над моим предложением. Ты мой друг, хранящий мои тайны, а для меня это не пустой звук. Если попросишь о помощи, то я помогу». «Спасибо». «Я знаю, что могу на тебя положиться», — кивнула она, едва не заплакав, и поцеловала меня в щеку. «А теперь давай займемся медитацией. Я должна прорваться. Долж...» «Эй, голубки!» От разговора нас отвлекло несколько ребят, решительным шагом направлявшихся к нам. В этот момент у меня даже появилось легкое чувство дежавю, разве что в прошлый раз Хлоя была с ними. «Чего тебе, хапонг?» — рассердилась девочка то что мне смотреть на вас вот что рассмеялся он и это показалось мне странным после того как я выбил ему зубы он больше не был таким самодовольным придурком ну что мелкий готов прощаться с жизнью я долго терпел тебя а теперь пришел черед платить я тебя размажу да он тебя размажет весело согласились братья подпевалы я покачал головой отряхнул штаны и выпрямился, сложив руки за спиной. «Видал мелочь? Видал?» С этими словами Хапанг указал на свои глаза. Теперь те были светлыми. «Я теперь воин! Я теперь мастер боевых искусств! Что, уже наделал в свои штанишки, а?» «Ты прорвался. Поздравляю. И?» — спросил я. «Что, и?» Мое равнодушие, кажется, его немного задело. Он ожидал увидеть страх в моих глазах, а увидел насмешку. — Я собираюсь намять тебе бока, вот что! И в этот раз никакие камни тебе не помогут! Хлоя при этих словах рассмеялась, лишь еще сильнее разозлив Хаппанга. — Даю тебе одну единственную возможность развернуться и уйти! — Вот еще! — Что ж, ты сам захотел этого! Как бы потом не пожалеть! С этими словами он размахнулся, попытавшись меня ударить, а я вошел в боевую медитацию. К сожалению, она самая базовая, без возможности использовать внутреннюю энергию и выстраивается только на пяти органах чувств. Но для такого, как хапанг, и этого хватит. Я без труда ушел в сторону, затем отпрыгнул назад. Развернувшись, паренек попытался меня схватить, но его пальцы нашли только воздух. «Да хватит скакать!» — рычал он. Забавно. У него поставлен удар. Неужели отец, что раньше учился в Багровом возмездии, тренировал сына? Скорее всего. Я видел в некоторых его ударах отголоски какой-то недоученной боевой рукопашной техники, но парень был слишком глуп, чтобы грамотно проверять то, что изучил. Его удары были слишком прямые, слишком предсказуемые. Ускользая от них, я даже мысленно рисовал, как бы можно было грамотно их применить. Две сотни лет нескончаемых боев сказываются. А вы чего встали? – рыкнул он на подпевал. Те переглянулись и бросились на меня, но вместо того, чтобы отступить, я бросился им навстречу. Такого они не ожидали. Отчего я без проблем проскочил мимо них и в прыжке нанес одному удар под колено, а второму под зад. Оба они повалились на землю, а я приземлился на ноги и улыбнувшись повернулся к Хапангу где же твоя хваленая сила воин зарычал он не бросился в атаку но я больше не захотел убегать поигрались и хватит да и разбивать ему лицо чтобы потом отдувались родители не собирался я увернулся от его прямого удара в голову и одновременно нанес костяшкой среднего пальца ему удар под ребро там где находится меридиана горного потока и это было гораздо эффективнее, чем если бы я ударил его под дых. Паренек рухнул на траву, крича от боли, а его левая рука напряглась и выгнулась под неестественным углом в сильном спазме. ай ай ай в чем дело, Хапанг?» — спросил я, смотря на него сверху вниз. «Могучий воин проиграл. А ведь я специально спрашивал, точно ли ты хочешь драки. Когда осмелишься в следующий раз...» «Советую хотя бы в достаточной степени укрепить меридианы». И отступил от него, поворачиваясь к поднимающимся на ноги братьям. «Тоже хотите?» «Нет». «Нет». «Уверены?» «А может, мне вам ноги переломать?» Зловеще ухмыльнулся я. «Вы-то не сыновья мясника? Если я вас искалечу, то кто за вас вступится?» Я сделал шаг, и они бросились бежать, позабыв своего вожака, все еще валяющегося на траве, и кряхтящего от неописуемой боли. «Идем, Хлоя». «А что ты такое сделал?» Осторожно поинтересовалась она, когда мы отошли подальше. «Ничего особенного. Перекрыл меридиан у горного потока». «И ты сделал это без внутренней энергии?» «Да. Она одна из самых уязвимых меридиан. Несложно до нее достать даже кулаком. Главное бить между пятым и шестым ребрами». «И он будет в порядке?» «Физически, да», — недобро улыбаясь, сказал я. «Его отпустят через пару минут. Но это может сказаться на его возвышении. Меридиана повреждена. Не сильно, но без умелой практики или помощи хорошего лекаря там останется небольшой рубец, который в будущем может сказаться на проводимости этого меридиана». «А Хаппанг вряд ли это поймет. Вряд ли». Скорее всего, когда вернется контроль к руке, он будет думать, что ничего не произошло. Ты коварен. Скорее, это будет уроком тебе. Не пренебрегай духовными и дыхательными практиками по укреплению и вычищению меридиан. Они словно река. Пока та чиста, в ней будет много рыбы. Ну ты и сказанул. Так говорю не я. Так говорил мой учитель.